круг сна. Каждый из нас наверняка задавался вопросом, для чего мы спим? Почему при жизни мы проводим во сне? Сон – естественный, почти тривиальный процесс, фундаментального свойство организма, которое не перестает нас удивлять. Каждую ночь мы спим, и как неприятно нам это время, мы не понимаем, что мы делаем. Назначение сна – Что еще остается за...